«Я жалую вам знаки золотого руна, которые прислал мне французский король. Он получил к своей свадьбе два патента на этот орден от испанского короля своего тести. Но за это я попрошу у вас услуги, ваше величество», — сказал Атос в смущении. «Вы жалуете мне знаки золотого руна?»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 превзошли все то, что он мог пожелать. «Черт возьми!» пробормотал Д'Артаньян про себя. «Дождь льет ливня! Можно сойти с ума!» Он казался таким жалким и грустным, что король не мог сдержать улыбки. Монг хотел проститься с Карлом Вторым. «Как, вы уже уходите, мой верный друг?» спросил король у герцога. «Если ваше величество позволит...»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 «Разумеется, Монг, потому что вы еще не выкупили тебя. Но не беспокойтесь, я вырвал вас из рук господина Д'Артаньяна, я же заплачу и выкуп». В глазах Д'Артаньяна блеснула радость. Гасконец начал понимать. Карл подошел к нему. «Генерал не очень богат, — сказал он, — и не может заплатить вам за себя столько, сколько он стоит. Я, разумеется, богаче, но теперь, когда он герцог и почти король,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 «Мне следует получить выкуп за генерала. Пусть генерал отдаст мне эту шпагу, и я буду считать, что мне уплатили сполна. Только шпага генерала...»